Глава 10. Хрустальный вечер проходил в одном из небоскрёбов Токио Сити в центре города. Наша машина остановилась перед главным входом, по бокам которого стояли стражи императорского рода, облаченные в легкие и мобильные пехотные доспехи, которые были стилизованы под самурайскую броню. Данные доспехи были разработаны конструкторским бюро Саэмицукико государственной машиностроительной компании, и, насколько я знаю, выполняют церемониальные и представительские функции. Во что сразу веришь, глядя на эту неудобную груду металла и керамопластика. Стражи вообще выглядели здесь неуместно, и наверняка стоят тут только для того, чтобы показать, что в здании находится представитель императорского рода, хотя нет вру, императорской семьи. Обычный представители рода вряд ли может позволить себе ставить стражей где ни попадя. Дождавшись, пока Гору откроет дверь из машины вышла Анеко, а уже за ней и я. Оглянувшись, И предложив девушке локоть, направился внутрь здания. Мы миновали стражей, которые, как я и думал, даже не пошевелились, и оказались в огромном с двумя круговыми лестницами холле, отделанном позолоченным мрамором. Народу вокруг было немного, в основном местный персонал, а также то тут то там прохаживающиеся люди, похожие друг на друга и не похожие ни на работников, ни на гостей. Забавно, заметил я. Ты о чем?» — спросила Анеку. Здесь охрана по из за иностранцев. И, если я не ошибаюсь, все они индусы. И что такого? Принц может себе позволить подобное? Если ты прав, то они скорее всего из Дральк Хочна, а это охранное агентство лучшее из лучших. Спорное утверждение, но дело в том, что как раз принц себе такого позволить не может. В ответ на это девушка удивленно взглянула на меня: "Принц, третий сын императора не может? Именно так странно, что ты этого не знаешь дело не в финансах а в политике не может член императорского рода быть окружен представителями другого государства не патриотично к тому же дральк Хочна сугубо частная организация, не связанная ни с государствами, ни с кланами будь иначе они никогда бы не поднялись на такой уровень а так как они частники то и высоких рангов от них ждать не стоит о мастера и виртуозы несомненно присутствуют в этой организации Вот только количество их очень мало. И я сильно сомневаюсь, что их сдают на прокат. Получается, что и в этом плане они для принца бесперспективны, особенно для третьего по старшинству принца, до которого виртуозы просто не дошли бы. Понятно. А что тогда эти? Вариантов масса. Придумай что-нибудь, и вполне возможно, не ошибешься. Не знала, что ты интересуешься такими вопросами. Я тоже не знал, что старшая дочь главы клана Ухаяси не в курсе подобных вещей. Я, между прочим, сейчас чувствовал себя дурачком, которому дали попонтоваться своими знаниями перед глупой красивой девушкой. У тебя предвзятое мнение об аристократии. Мы не обязаны знать обо всем и обо всех. Мне это просто было неинтересно. Уверен, отец и старшие братья в курсе. Но мне-то зачем знать подобное? Хотя со временем наверняка бы узнала и через пару мгновений, а может и нет, уточнив у администратора, куда идти, направились к лифту и поднялись на двадцатый этаж. Лифт выпустил нас в коридор, в котором переминались ноги на ногу охранники. Добрый вечер, господа, расцвела дежурной улыбкой девушка на ресепшене. Чем могу помочь? Сакура и Синджи, опустив взгляд, красотуля начала стучать по клавишам клавиатуры, ища мое имя в списках приглашённых. Сакуре-сан рада приветствовать вас на хрустальном вечере. Турнир начнется через полчаса. Фишки вы можете получить на кассе, которая расположена за единственной непрозрачной стойкой. Сама касса принимает как наличные деньги, так и карточки. Прошу, указала она рукой в сторону, охранник покажет вам, как войти в зал. Приятно провести время и удачи за игрой. Что я могу сказать о зале, куда нас проводил мужик с ничего не выражающим лицом? Ну, большой, двухъярусной, стены и пол выложены синим мрамором. Все остальное, кроме покерных столов и кресел рядом с ними, начиная от люстр и заканчивая декоративными колоннами, прозрачное. Что-то наверняка хрусталь, а что-то, ну, как те же колонны, лишь имитация. В центре зала шесть овальных столов на десять мест. Беседующие гости равномерно разбрелись по всему помещению, время от времени подхватывая бокалы с подносов, которые разносили официантки в коротких юбках. В целом Ничего нового, слава богу, я не увидел. Что будешь делать, когда начнется игра? О, ответила мне Анеко, пристально глядя куда-то в зал и чуть улыбаясь, поверь, я найду чем заняться. Ну да, кому-то подобные мероприятия развлечения, а кому-то работа. Ну, не совсем работа, конечно, но и отдыхом это не назовешь. — Ладно, пойдем обменяем деньги на фишки. Брат сказал, что игра для тебя не главная сегодня, заметила Анеку, пока мы шли к кассе. При этом истинную цель прихода сюда он не уточнил. А просто спросить, за каким демоном я сюда приперся, не судьба? хмыкнул я в ответ. Мы просто люди, на люди глупые и недалекие. Так что лучше просто задай вопрос. Я ведь тебе и не понять могу. Что тогда станешь делать? на этот раз хмыкнула уже девушка. Вот тогда и спрошу прямо и без затей. Довольно неприятная для меня ситуация, не находишь? Девушка в удивлении приподняла бровь. Любой твой прямой вопрос будет выставлять меня идиотом, чуть улыбаясь, закончил я. Она, кажется, даже немного смутилась из-за моих слов. Я не имел в виду ничего подобного. Очень на это надеюсь, грустно вздохнул я. «Хватит уже вам, Синтисан. Официально заявляю, что не считаю вас идиотом. Приятно слышать такое от красивой девушки. В ответ она лишь тихо фыркнула. Даже строгая на вид анеко может быть милой и кавайной. Главный правильный подход. А пришел я сюда ради аукциона, который начнется после игры. И да, заметил я чуть вскинутые брови девушки. Я готов потратить на это 10 миллионов рублей. Хм, то есть ты заранее сдаешься? Ну, конечно, нет. Но констатировать факт мне это не мешает. Заказцей стояла еще одна миловидная девушка. Я протянул свою кредитку и после некоторых манипуляций получил ее обратно вместе с карты, кажется, из пластика, на одной стороне которой было написано мое имя, а на другой нарисован Джокер. Просто выберите себе место за столом с сан и положите карту рядом. Перед самым началом игры вам выдадут фишки. Тоже правильно, не таскаться же мне с ними по всему залу до игры. «Анеку пошла к бару, а я выбирать себе место. Решил устроиться за крайним столом, так чтобы видеть все остальные. Даже странно, что его никто не занял. На столе уже были две карты, поэтому, кинув свое напротив кресла, пошел за соком. Сестра Райдана в этот момент разговаривала с какой-то женщиной лет 35. «Синзи, позволь представить тебе Исикаву Мехико, супругу главы клана Исикава. Где-то я уже слышал эту фамилию. Видимо, мелькала недавно по телеку». «Сакурай и госпожа Приятно познакомиться с женщиной такой красоты, поклонился я. Сакура Синдзи, знакомое имя. Улыбнулась та в ответ. А я врубил мозги на полную, ибо знакомым знакомыми быть не могли. Вряд ли, госпожа, я слишком незначительная личность для особ вашего уровня. Исикава, Исикава. Где же я мог слышать эту фамилию? Но Кишосану, моему мужу, вы на ухо все же попались. Исикава Кишо? Да что ж такое? хотя это лучше, чем могло бы быть. Да, жаль, что причина была столь неблаговидна. Все мы совершаем ошибки. А вот это нечестно, прав был я, и не только вы. О, понятно. Подтвердила мою правоту, но попеняла, что разрулить мог бы и менее конфликтно. Но она мне надо сдерживаться после того наезда. В следующий раз обязательно попытаюсь решить дело миром. Надеюсь. все с той же улыбкой отрицательно помахала женщина головой, что следующего раза все же не будет. Я тоже надеюсь. Попрощавшись с нами, Михико ушла по своим делам, а Анеку, сделав глоток из стакана, стояла и смотрела куда-то в зал. Либо любопытство отсутствует у нее как класс, либо просто дико строгое воспитание. Но как минимум намекнуть на вопрос она более чем может. Так что отсчитываем время. Интересная ситуация. На седьмой секунде не выдержала она, не будет ли чрезмерной настырностью А попроще, перебил я. Да, грубовато, но всему свое место, даже этикету. Я не против него, но мне нужны хорошие отношения с родом Охаяси, которые я могу начать продолжить налаживать через старшую дочь главы клана, и естественность и свободное обращение с ее стороны непременные атрибуты этого. Что у тебя там произошло, сосикава? Для проформы тяжко вздохнув, спросила девушка нагрубил их старшей дочери в первый же день учебного года. Ого. Хм, повезло тебе, что это было исикаво. Её отец человек чести. Многие не стали бы разбираться в происходящем. Опасно учиться в вашей школе, в нашей школе. И не забывай, там учатся дети влиятельных людей. То есть разбираться эти самые многие не стали бы только в моем случае. Ну да, конечно, я же просто людин. Меня И без разбирательств можно укатать. Только вот есть одно но. И все они живут по соседству с главой клана Кояма? Потрясающе. <кхм> да, признаю, выразилась я не точно, но и сикавы Кишо действительно человек чести. Кента-сан также сказал. Кояма Кента-сан мудрый человек. Ну да, ну да. Попробовала бы ты хаить его, по крайней мере, в моем присутствии. Но это так нервишки, вот и ворчу. Времени до начала турнира остается все меньше, и мне не только придется в нем участвовать, что фиг с ним, но и общаться с далеко не последними людьми этого мира или, как минимум, этой страны. Наконец-то принц Уама, подойдя к перилам на втором ярусе зала, пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Там у него, кстати, еще один столик для самых-самых. Дамы и господа. Позвольте поприветствовать всех собравшихся сегодня на моем вечере. Рад видеть любителей величайшей карточной игры в мире, игры по праву являющейся королевой среди себя подобных. И я надеюсь, что каждый из присутствующих здесь не забудет, что деньги это лишь средство, а не цель игры. Показатель того, что именно он сегодня лучший. Удачи, господа. Пусть победит сильнейший. Объявляю наш маленький турнир открытым. После этой короткой речи, которая меня не впечатлила, люди в зале зашевелились. Мужчины начали рассаживаться по своим местам, а дамы занимать места рядом со столами своих партнеров на некотором удалении от них. Я прошел к своему столику и, усевшись, принялся разглядывать своих оппонентов. В лицо я никого из них не знал, что с учетом моего происхождения и количества японской аристократии нормально. Одежду этих представительных дядек можно было разделить на два класса: классический костюм-тройка и не менее классическое мужское кимоно. Особенно среди сидящих за нашим столом выделялась пара мужчин. Один из них, пожилой аристократ, щигалял своим пузом. При общем засилье боевых искусств, особенно в аристократической среде, его тучное телосложение резало глаз. Одет он, кстати, был в кимоно. Второй, крепкий, немолодой мужчина выделялся флотским мундиром и прямыми, а не скошенными, как у армейцев, погонами с тремя красными линиями на желтом фоне и тремя звездами тайсы, капитана первого ранга по-русски. Впрочем, у японцев и полковник тоже Тайса. Остальные были мало чем примечательны. У одного имелся приличный шрам на подбородке, у следующего длинная челка закрывала правый глаз. Но это вообще популярная у здешних японцев прическа. Второй тип в кимоно сидел с веером. У еще одного, моего соперника, на кармане пиджака висели темные очки. У мужика все ней тройки на пальце сверкала огромная золотая печатька, а у другого костюм был полностью белого цвета. Последний вообще ничем не выделялся. Черный костюм-тройка, совершенно обыкновенная прическа, лицо каких миллионы. А хотя нет, у него был белый платок в кармане пиджака. Осмотревшись, я удостоверился, да, только у него. Еще, пожалуй, стоит упомянуть крупье. Эффектную девушку лет 25, розовые волосы, цвет которых, как ни странно, ей шел, зеленые глаза, жилетка, не закрывающая живот и подчёркивающая грудь четвертого размера, мини-юбка, созданная для таких ножек да, такую я бы в свой гарем взял. И судя по взглядам окружающих мужчин, не только я. Хо-хо, Сога-сан, — произнес мужчина с веером. Опять мы с вами за одним столом. Третий раз подряд. Пару раз кивнул ему в ответ толстячок. Похоже, это судьба. Надеюсь, сегодня наш маленький спор разрешится, Исикава-сан. Может и правда судьба. Это ж надо усесться за стол с отцом той зеленоволосой стервы. Надеюсь, Сога-сан, надеюсь, уж не из клана ли Сога толстяк. впрочем, глупый вопрос. Лучше бы узнать, какую ступеньку он занимает в своем роду. А, значит, и в одном из древнейших кланов, древнее клана Кояма. Кстати, на этой вечеринке пополнения, сказал он, переведя взгляд на меня: "Не представьтесь, молодой человек. Сакура и сан Сакура синди Сакура Исиндзи. Знакомое имя. Муж и жена одна сатана. О, хо-хо-хо, это будет еще интереснее, чем я думал. Может, приступим к игре, спросил Флотский. О, конечно, конечно. Ну что ж, начнем. Первая сдача принесла мне шестерку и десятку. Я мало что понимаю в покере, но как по мне, так фигня карта. Ну не скидывать же, даже не увидев первые три открытые карты, как там это называется, а, пофиг. Вот пошли ставки. Начальная, между прочим, десять тысяч. В первом круге я должен был накидывать последним, так что пока не дошла очередь, с интересом наблюдал за игроками и их ставками. Десять. Поддерживаю, коллирую, кол. Хм, коллирую, уравниваю и еще тридцать сверху. Кол. Довожу до ста. Фолт не с моими картами. Я, если честно, ничего не понял из этих слов. Сейчас мне надо было либо поставить сто тысяч, либо скинуть карты. можно еще поставить больше ста. Скидывать даже не увидев карт на столе, как-то не хотелось, но сто тысяч? Да, чихать. Поддерживаю, сказал я осторожно. И, видимо, поняв мою неуверенность, заговорила Сикава. Это называется калировать, молодой человек, добродушно усмехнулся он. И сейчас первый круг торговли. Спасибо, все так же неуверенно ответил я. Усмешки появились уже не только на лице Есикавы. В итоге, когда наконец открыли первые три карты, ставки выросли до 220 тысяч. Я так и не сбросил, а банк насчитывал почти 2 миллиона. Кстати, чуть не забыл. Из всех игроков за нашим столом, лишь у меня были жалкие 10 миллионов, у остальных от 20 до 50. На столе красовались десятка, двойка и пятерка. Да уж, ни туда, ни сюда. О, отличный флоп. Что? А, точно, флоп. Первые три карты флоп. Накину, пожалуй, еще двадцать колл и так далее. Я скинул после пятой карты продув в итоге двести девяносто тысяч. максимальной ставкой оказались триста пятьдесят тысяч, а весь банк три ляма сто тысяч. И ушли они мужику с печаткой, которому выпали две пятерки и две дамы. Как подумай, сколько всего я мог бы купить на три миллиона рублей, Так сразу классовая ненависть просыпается. А может, зависть. В следующий час я в основном скидывал карты, время от времени проигрывая мелочевку и экалируя, а то и повышая ставки только с более-менее хорошими картами. Получалось, что проиграв раз 5 по 50 60 тысяч, я брал банк с 350. Один раз решил рискнуть и проиграл полтора миллиона, сидя с очень хорошими картами, между прочим. В итоге через час игры имел на руках 8.800. А на некоторых столах к тому времени уже были пустующие кресла. Так, что тут у нас? О, два валета, круто. И мой ход. Калируем. Первый круг торговли завершился на отметке в 50 тысяч и 50.500 в банке. На стол выложили флоп: две четверки, дама, две пары. Не супер, конечно, но кое-что. На втором круге первые двое игроков чекнули, то есть оставили как есть, не повышая ставку. Следующий игрок накинул двадцатку а тип с платком довел ставку до 50. Моя очередь. 50 и ещё сотня сверху. А что, шансы у меня неплохи. К следующим был толстячок Сога. Хм, коллируем. Кол пошевелился белый костюм. Потерев рукой темные очки, следующий игрок сбросил карты. За ним сидел Исикава. Действительно, хм. Ладно, пусть будет ко. Нет, пусть будет рейс. Плюс 100 сверху. — Плохо дело, пока еще можно поддержать, но похоже, сейчас пойдет повышение. Успел я на этих аристократов насмотреться. 250, сказал одноглазый из-за челки мужчина. 300. Чтол бы ты на своих кораблях плавать? Кол блеснула очередная распечатка. Кол. 400. Ух, как все паршиво. Засунь-ка ты себе свой платок сам знаешь куда. Кол. Это опять я. Будем надеяться, что мужики блефуют. 500. Чтоб вас, у тебя там что, вместо пуза бабло заныкано? Кол, отлично. Этот круг закончился ставкой пятьсот пятьдесят и банком в почти пять с половиной миллионов. Следующий круг и на стол ложится валет. 3 плюс 3+2 full house. Именно ему я проиграл свои полтора ляма, сидя при этом со стритом, и был этому весьма удивлен. Я-то думал, стрит выше, а оно вон как оказалось. На третьем круге сога, белокостюмник и Сикава и Печатка скинули карты, и нас осталось пятеро. Ставка поднялась еще на 600.000, и я с интересом ждал пятую карту, вдруг еще один валет, хотя так не бывает. Туз. Эх, жаль. Ну, да ладно. И вот он, четвертый круг торговли. Как я успел выяснить, называется ривер. В банке восемь с половиной миллионов, и пошли первые ставки. Сто, триста, пятьсот. это я. Кол, кол, кол Два миллиона. Вот урод. Что же у него за карты? Да, плевать, играем. Все, ва банк. Ну или как там это называется? All in, молодой человек. Спасибо, Сикавасон. Не за что, парень, не за что. Трое скидывают карты. И вот мы остаемся один на один с мужчиной разведывательной наружности и его белым платком. Поддерживаю. То есть плюс 7700. Раскрываемся, господа. Одновременно переворачиваем карты и смотрим, кто выиграл. У моего оппонента оказывается четверка и дама, фулхаус. Три четверки, две дамы. Да. Да, да, да. Его четверки против моих валетов. 25 лямов. Фух. 25 миллионов триста пятьдесят тысяч. У мужика осталось что-то около девяти с половиной миллионов, а я наконец перестал быть самым бедным за этим столом. Поздравляю, юноша, проскрипел мужчина. Понятно теперь, почему он помалкивал. С таким голосом в разведку не берут даже сказать нечего, просто не повезло. Спасибо. Хех, Цугару Аото. Благодарю, Цугару-сан. Вы меня под конец действительно напугали. Думал, все, привет, барная стойка. Хох, вот и я так же подумал. Еще через два часа я узнал фамилии всех сидящих за нашим столом и попрощался с двумя из них. Первым был Цугару Аото, а вторым Ойки, мужчина с щёлкой на полулица. Еще одного часу я со от того, что с золотой печаткой почти вынесли, оставив ему жалкие 7 миллионов с копейками, я тоже в этом поучаствовал, заработав 5 млн тысяч. Не понял, как это получилось, но банк разделили на три части, две из которых отошли морячку и соги. Остальные столы к тому времени потеряли по 3-4 человека, так что в этом плане мы лидировали. Не скажу правда, что мне это нравилось, Уж лучше быть одним из шестерых, чем из восьмерых. Радует, что я вообще еще сижу. Она кое-мест тем курсировала среди толпы женщин, ведя разговоры то тут, то там, но в основном стояла так, чтобы я мог ее видеть, типа поддержка. Махнул официантке, заказывая очередной сок и пару пирожных, после чего глянул на карты, выпавшие мне в этот раз: двойка и шестерка. Второй раз подряд фигня какая-то. "Фолт", постучав пальцем по столу, сказал я. "К черту, я в прошлый раз 400 штук в никуда выкинул. дождусь следующей раздачи". Эти гады вообще последнее время не дают мне играть. Сначала они просекли то, что я играю только с хорошими картами и стали скидывать. Я в свою очередь просёк их и начал блефовать, не слабо подняв денег. Они поняли, что я блефую, и игра выровнялась, после чего мне стало аномально вести с картами. Вот уж действительно поверишь в пословицу про новичков. Почти выровнявшись по деньгам с остальными игроками за столом, я умудрился проиграть практически треть своих денег, которые ушли соги и исика. Но ужасно не это, а то, что последние полчаса мои оппоненты как будто чувствуют, когда у меня плохие карты. Меня явно прочитали, но я совершенно не мог понять как. Это точно не выражение лица. Никогда не поверю, что тут сидят одни физиономисты-гении, потому что обычных аристократов я обмануть сумею. Я в своем мире после увольнения столько деловых переговоров провел, что в своих силах уверен. И без всякого контроля тела, который при игре в покер все равно не помощник, управлять мимикой лица, это вам не стопарь водки выпить, это гораздо круче. Тут самому надо быть как минимум физиономистом, гением, ну или хотя бы хорошо разбираться в этом. Нет, меня просчитали на каком-то характерном движении. Что-то я такое делаю незаметно для себя, что выдает меня с головой. А времени прошло уже немало. За остальными столами осталось по два-три человека, и только у нас, с учетом последних выбываний, целых пять. Меня эта игра уже, если честно, достала. Несколько часов сидения явно не идут на пользу моему настроению. А ведь другие даже перерывы делали. И только у нас все сидят как приклеенные. Мне бы запросить перерыв, да вот только гордость и непонимание реалий останавливали. В конце концов, если все сидят и не рыпаются, Когда на других столах перерыв, это что-нибудь да значит. Раз продолжают играть, значит, так и надо. Ну что, я слабее остальных, что ли? Мне чисто физически вообще плевать, сколько сидеть. И она яко сейчас находилась за одним из стеклянных столиков, как и подавляющее число дам, и вела беседу с двумя женщинами и каким-то мужиком. Сидела, что примечательно так, чтобы я мог видеть ее, не крутя при этом головой. Уставшей она не выглядела, но разве старшая дочь главы древнего и влиятельного клана покажет свою усталость? Эх, курить охота, если честно. Как я уже говорил, за нашим столом осталось пять человек: Сога и Сикава, и Ясу, тип с печаткой капитан первого ранга, которого все называли Хатану-сан, ну и, собственно, я. У Толстяка и Сикавы было примерно по 90 миллионов, у Хатану 55 тоже примерно. У меня 65 с копейками, а у часов, который чуть ли не сам в начале игры был на грани, но ну, тем не менее досидел до сих пор около сорока.